Я поклялся себе не двигаться с места раньше полуночи, да и то лишь когда удостоверюсь, что родители заснули. Я пытался читать, но поскольку на ратуше часы уже пробили 10 часов, и родители наверняка легли, ждать дольше я оказался не в силах. Родительская спальня располагалась на втором этаже, моя на первом. Ботинки надевать я не стал. чтобы перелезть через ограду как можно тише. Держа их в одной руке, а корзину, ставшую весьма хрупким предметом из-за положенных в неё бутылок в другой, я с великими предосторожностями открыл маленькую дверь, ведущую из кладовой наружу. Моросила. Тем лучше. Дождь приглушит любой шум. Заметив, что свет в спальне родителей ещё не погашен, я чуть было не повернул назад, в постель. Но я зашёл уже слишком далеко, чтобы идти на попятный. Из-за дождя предосторожность со снятием ботинок оказалась излишней. Пришлось надеть их снова. Далее следовало перелезть через ограду, исхитрившись при этом, чтобы не зазвонил колокольчик у ворот. Ещё с вечера, сразу же после ужина, я позаботился приставить к стене садовый стул, чтобы облегчить себе бегство. Поверху стены шёл ряд черепиц, которые из-за дождя сделались скользкими. Одну из них я всё-таки зацепил, и она со стуком упала. От этого стука страх мой удесятерился. Оставалось спрыгнуть со стены на улицу. Я зажал ручку корзины в зубах, прыгнул и угодил в лужу. Я оставался в ней, наверное, целую минуту, содрав глаза к окну родителей, проверяя, не заметили ли они чего-нибудь. Но в окне никто не появился. Я был спасён. К марте я направился вдоль реки, потому что рассчитывал спрятать корзину где-нибудь в прибрежных кустах. Война сделала это предприятие небезопасным. В единственном месте, где рос кустарник и где возможно было укрыть мою ношу, стоял часовой, охраняя мост через Марну. Я долго колебался, бледнее, как подрывник, закладывающий динамитный патрон. Наконец, я все-таки избавился от своей провизии. Калитка была закрыта. Я воспользовался ключом, который всегда оставляли в почтовом ящике, потом пересёк маленький садик и на цыпочках поднялся по ступеням крыльца. Прежде чем ступить на лестницу, ведущую наверх, я опять снял свои ботинки. Марта ведь такая нервная. Быть может, она даже лишится чувств, увидев меня в своей спальне. Я дрожал. Я никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Наконец, я медленно повернул ключ, в страхе, как бы скрежет никого не разбудил. В прихожей наткнулся на подставку для зонтиков, но свет включать не стал, из опастности спутать выключатель с кнопкой звонка. Ощупью добрался до спальни и вдруг остановился. Всё ещё готова избежать. А вдруг Марта меня никогда не простит? Или вдруг я сейчас узнаю, что она обманывает меня с другим мужчиной?